Эзоп, -раб. Эзоп был сочинителем басен. Считалось, что все басенные рассказы, которые потом на разный лад пересказывались в течение многих веков, впервые были придуманы Эзопом. И про волка и ягненка, и про лису и виноград, и про лягушек, просящих царя. Его имя так срослось со словом «басня», что когда какой-нибудь писатель брался за сочинение басен, он писал на своей книге «Эзоповы басни» такого-то писателя. Эзоп сочинял басни, потому что он был раб, и говорить прямо то, что он думал, было для него опасно. Это был его иносказательный, эзоповский язык. О том, как он был рабом и у кого, и что из этого получилось, в народе рассказывали множество веселых историй. Рабом он был, так сказать, от природы. Во-первых, он был варвар, во-вторых, урод. Он был фригийц из Малой Азии, а фригийцы по твердому греческому убеждению только и годились, чтобы быть рабами. А вид его был такой. Голова как котел, нос курносый, губы толстые, руки короткие, спина горбатая, брюхо спученное. Зато боги его наградили даром слова – острым умом и искусством сочинять басни. От речистого раба хозяин сразу поспешил отделаться и повел работорговец Эзопа с партией других рабов на арабский рынок, на остров Самос. Стали разбирать дорожную поклажу. Эзоп просит товарищей, я здесь новый, слабый, дайте мне вон ту хлебную корзину и показывает на самую большую и тяжелую. Посмеялись над ним, ну дали. Однако на первом же привале, когда все поели хлеба, Эзопова корзина сразу стала легче, а у остальных рабов их мешки и ящики как были тяжелые, так и остались. Тут-то и стало ясно, что ум у уродца не промах. На острове Самосе жил простак философ Ксанф. Увидел он трех рабов на продаже. Двое были красавцы, а третий — Эзоп. Спросил он. Что умеете делать?» Первый сказал «все». Второй сказал «все». А Эзоп сказал «ничего». «Как так?» «Да вот мои товарищи все уже умеют. Мне ничего не оставили». «Хочешь, я куплю тебя?» «А тебе не все равно, чего я хочу. Купи меня в советнике, тогда и спрашивай». «Ты всегда такой разговорчивый. За говорящих птиц дороже платят». «Да ты-то ведь не птица, а урод! Бочки в погребе тоже уродливы, а вино в них на славу!» Удивился Ксанф и купил Эзопа. Устроил Ксанф угощение ученикам, послал Эзопа на рынок. «Купи нам всего лучшего, что есть на свете!» Пришли гости. Эзоп подает одни только языки. Жареные, вареные, соленые. «Что это значит? Разве язык не самый лучший на свете?» Языком люди договариваются, устанавливают законы, рассуждают о мудрых вещах. Ничего нет лучше языка. Ну так на завтра купи нам всего худшего, что есть на свете. На завтра Изоп опять подает одни только языки. Что это значит? А разве язык не самое худшее на свете? Языком люди обманывают друг друга, начинают споры, раздоры, войну. Ничего нет хуже языка. Рассердился Ксанф, но придраться не мог. После обеда стали пить вино. Ксанф напился пьян, стал говорить. «Человек все может сделать. А море выпьешь? Выпью». Побились об заклад. Утром Ксанф протрезвел, в ужас пришел от такого позора. Эзоп ему. «Хочешь, помогу? Помоги!» «Как выйдете вы, с судьями и зрителями, на берег моря?» как ты и скажи. Море выпить я обещал, а рек, что в него впадают, не обещал». Пусть мой соперник запрудит все реки, впадающие в море, тогда я его и выпью. Ксанф так и сделал. И все только и дивились его мудрости. Послал Ксанф Эзопа за покупками. Встретил Эзоп на улице Самосского градоначальника. Куда идешь, Эзоп? Не знаю. Как так не знаешь? Говори. Не знаю? Рассердился градоначальник. Тюрьму упрямца. Повели Эзопа, а он оборачивается и говорит. «Видишь, начальник, я тебе правду сказал. Разве я знал, что в тюрьму иду?» Рассмеялся начальник и отпустил Эзопа. Собрался Ксанф в баню. Говорит Эзопу. «Вступай вперед. Посмотри, много ли в бане народу?» Эзоп возвращается и говорит. «Только один человек». Ксанф обрадовался. Идет и видит. В бане полным-полно. Что ж ты мне вздор говорил? Не вздор я тебе говорил. Лежал перед баней на дороге камень. Все об него спотыкались, ругались и шли дальше. И только один нашелся, который как споткнулся, так тут же взял камень и отбросил с пути. Я и подумал, что народу тут много, а настоящий человек один. Созвал Ксанф в гости друзей и учеников. А Эзопа поставил у ворот и велел «Смотри, чтобы никто из простых людей не прошел, а только одни ученые». Подошел гость. Эзоп его спрашивает «Чем собака поводит?». Гость не понял, подумал, что его собакой обзывают. Обиделся. Пошел прочь. За ним другой, третий, десятый. Наконец нашелся один и ответил «Хвостом и ушами». Эзоп обрадовался «Вот тебе хозяин, ученый гость, а больше не было». На другой день ученики жалуются к Ксанфу на Эзопа, а тот объясняет. Какие же они ученые, если на такой простой вопрос ответить не могли? Много раз просил Эзоп Ксанфа освободить его, а Ксанф не хотел. Но случилось на самом деле тревога. Заседал перед народом государственный совет, а с неба налетел орел, схватил государственную печать, взмыл ввысь и оттуда уронил ее за пазуху рабу а Позвали Ксанфа истолковать знамение. Ксанф по своему обычаю говорит, «Это ниже моего философского достоинства. А вот есть у меня раб, он вам все растолкует». Вышел Эзоп. «Растолковать могу, да не к лицу рабу давать советы свободным. Освободите меня». Освободил народ Эзопа. Эзоп говорит, «Орел птица царская». Не иначе царь Крес решил покорить Самос и обратить его в рабство. Огорчился народ и отправил Эзопа к царю крезу просить снисхождение. Щедрому царю умный урод понравился. С Самосцами он помирился, а Эзопа сделал своим советником. Долго еще жил Эзоп, сочинял басни, побывал и у вавилонского царя, и у египетского, и на перу семи мудрецов. А погиб он в Дельфах. Посмотрел он, как живут дельфийцы, которые не сеют, не жнут, а кормятся от жертв, приносимых Аполлона всеми Эллинами, и очень ему это не понравилось. Дельфийцы испугались, что он разнесет о них по свету дурную молву, и пошли на обман. Подбросили ему в мешок золотую чашу из храма, а потом схватили, обвинили в краже и приговорили к смерти. Эзоп припал к алтарю мус. Его оторвали и повели на казнь. Он сказал, «Не к добру вы обидели мус. Так же вот спасался однажды заяц от и попросил помощи у навозного жука». Посмеялся орел над таким заступником и растерзал зайца. Жук стал мстить. Высмотрел орлиное гнездо, вытолкнул оттуда орлиные яйца, а сам улетел. Где не вил орел гнездо, всюду жук разбивал его яйца. Наконец положил их орел за пазуху к самому Зевсу. А жук скатал навозный ком, взлетел к Зевсу и тоже бросил его богу за пазуху. Возмутился Зевс, вскочил, чтобы отряхнуться, и орлиные яйца опять упали и разбились. И пришлось Зевсу, чтобы не перевелся орлиный рот, Устроить так, чтобы орлы несли яйца в ту пору, когда жуки не летают. Не обижайте слабых, дельфийцы. Но дельфийцы не послушались и сбросили Эзопа со скалы. За это их город постигла чума. Еще долго пришлось им расплачиваться за Эзопову смерть. Так рассказывали о народном мудреце Эзопе.